Он заставил с необычайной остротой ощутить все величие сказанного. «Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним и эту твою заповедь», – медленно читала Зоя. На другой день она принесла из библиотеки речь Иосифа Виссарионовича на выпуске кремлевских курсантов. И помню, я порадовалась, что именно так началось знакомство Зои с работами Сталина. Эти речи вождя глубоко проникали в сердце и сознание пятнадцатилетней девочки. Так доступны каждому, так просты и несомненны в них и глубокая справедливая мысль, и примеры и случаи, о которых рассказывал Иосиф Виссарионович. Так доходит до самого юного и самого неподготовленного слушателя каждое его слово. Мне трудно сейчас перечислить, какой длинный список книг Открыла собою та памятная, пожелтевшая от времени газета. Зоя прочитала доклад товарища Сталина на 18 съезде партии, потом его доклад на чрезвычайном восьмом всесоюзном съезде Советов о проекте Конституции. Ей было важно убедиться, да, я все понимаю, да, я уже могу по-настоящему разбираться в этом, все это мне ясно и близко. И тогда в ее дневнике появилась новая запись, которую она показала мне. Это были строки из книги Анри Барбюса «Сталин». Человек, чей профиль изображен на красных плакатах, рядом с Карлом Марксом и Лениным, это человек, который заботится обо всем и обо всех, который создал то, что есть, и создает то, что будет. Кто бы вы ни были, вы нуждаетесь в этом друге, и кто бы вы ни были – Лучшее в вашей судьбе находится в руках этого человека, который бодрствует за всех и работает. Человека с головой ученого, с лицом рабочего, в одежде простого солдата. Само собой разумеется. Осенью, когда начались занятия, Шура сказал мне, «Теперь я вижу, что наши ребята уважают Зою». Там еще некоторые готовятся в комсомол, так они все время обращаются к ней. «Объясни, да расскажи, да как это понять?» И потом комитет комсомола дал ей такую характеристику, как никому. И добросовестная, и надежная, и достойная, и все, что тебе угодно. И на общем собрании было очень торжественно. Зоя вышла, рассказала биографию, потом ей задавали всякие вопросы, а потом стали обсуждать ее кандидатуру. И все, но просто в один голос говорили «честная», «прямая», «хороший товарищ», «всю общественную работу выполняла», «отстающим помогает». Помню, Зоя писала автобиографию, вся она уместилась на одной страничке, и Зоя очень сокрушалась. «Совсем не о чем писать», — повторяла она. «Ну, родилась, ну, поступила в школу, ну, учусь, а что сделала? Ничего». В тот день Шура волновался, по-моему, не меньше, чем сама Зоя. Не помню, когда еще я видела его таким. Он ждал Зою у райкома. Вступавших в тот вечер было много, а Зою вызвали одной из последних. Едва дождался, рассказывал он после. Я тоже не могла дождаться. То и дело смотрела в окно. Не идут ли они? Но за окном сгустилась ночная тьма, и в ней ничего нельзя было различить. Тогда я вышла на улицу и медленно пошла в ту сторону, откуда должны были прийти ребята. Не успела я сделать несколько шагов, как они налетели на меня, задыхающиеся, возбужденные. «Приняли, приняли!» На все вопросы ответила, кричали они наперебой. Мы снова поднялись к себе, и Зоя, Раскрасневшаяся, счастливая стала рассказывать все, как было».